Глава вторая. Он. Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую темную комнату крестьянской избы. Стол, тускло освещенный огарком Завешенный плащ палаткой окна. Дверь открывается. Человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко. «На Ладоге был?» Ест и молча кивает Гриша. «Ну и что?» «То самое. А на звонке? Ест. Молчит. «Был на звонке». И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады. Я вижу вымпел с запиской, летящий через борт моего самолета. Так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались. Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов, и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов. И снова озеро встаёт передо мной, то самое озеро, в сонной утренней рамки которого последним видением явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро, тускло блестит, точно налитая вровень с берегами вода. Сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес. Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракитами. Мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это озеро л наша третья и четвертая база. Я вижу многое. Но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета. Карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления. Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ. С одними я работал еще на севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже миллионеры. «То есть налетавшие более миллиона километров. «И забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками «становились военными эти штатские люди. «Об этом мы говорили часто, очень часто. «И в столовой, и на дому, в землянке, где мы жили втроем. «Я с и техник. «Может быть, мы говорили об этом так часто потому, «что молчаливо условились не говорить о другом. «О другом за нас говорили газеты». ***В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта. ***Ночь была темная, раменская, как назвал ее Лури. ***Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водою. ***Темно, хоть выклик глаз. ***Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился. Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча. В темноте мне чуть видно было его энергичное, с коротким, вздёрнутым носом, ещё совсем молодое лицо. Говорить было в сущности не о чем. Но он всё-таки спросил, взял ли я сабы, светящиеся бомбы. Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полётов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания. Очевидно, Лури был не в духе, иначе бы он не настроился на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся, и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев». «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете». От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню. Их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает, какую ерунду передает эта самая Констанца. Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь. А «Горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь. Снегопад, леденеет машина». Посвистываешь и думаешь. «Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах». Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень, и на верхнем тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени.